«Что же делать?» — отвечали министры. «Литовские комиссары, не получая жалования, должностей своих исправлять не могут. Дай бог, чтобы будущий сейм состоялся. На нем мы употребим все старания к принятию таких мер, которыми однажды навсегда пресекутся все пограничные жалобы». Несмотря на то, что после падения канцлера Бестужева князь Волконский получил... Удостоверение, что преступление дяди нисколько не изменит милостивого расположения императрицы к племяннику, без его ведома было улажено между русским и польским дворами важное дело избрания королевского сына принца Карла в Курлянские герцоги. 17 июля Волконский и Гросс писали, как удивились они, получив из метавы известие, что секретарь канцлера Малаховского Аллоэ, хлопочь там о выборе принца карла в герцеге зная алоэ за интригана оба министра обратились к графу брюлю с вопросом сделано ли алоэ такое важное поручение брюль прямо отвечал что сделано и сделано не без ведома и согласия русского двора волконский Гросс писали что так как они наставлены домогаться чтоб в курляндии все оставалось без перемены то просят снабдить их новым всемилостивейшим указом. Дела польские. Сношение России с Польшей. 1758 год. Дела. 7, 7а и 8. Этот новый искатель герцогства Курлянского был третий сын короля Августа. Мы его видели в русской армии, читали отзыв Фермора о его поведении во время Цорндорфской битвы и отзыв самого Карла о русской армии и ее главнокомандующем. Но прежде отправления своего в армию, принц Карл приезжал в Петербург с тем, чтобы выпросить себе у императрицы герцогство Курлянское. 24 мая он присылал к Воронцову напомнить о своей просьбе. Причем объявлял, что предает себя совсем в матернее презрение ее императорского величества». и от высочайшей ее щедроты ожидает основания будущего своего благополучия и всю свою надежду в том полагает, и что состоит единственно во власти ее императорского величества пожаловать его курлянским княжеством и учинить счастливым его самого и все его потомство. Воронцов подал относительно этой просьбы такое мнение — Если теперь прямо отказать принцу, то этим усилится печальное состояние короля польского, приведется польско-саксонский двор в большее уныние, и уменьшится в нем надежда, какую он всегда питал на сильную помощь и покровительство императрицы. С другой стороны, нельзя предвидеть, как кончится настоящая война. Быть может, при общем мире Курляндию понадобится употребить для достижения какой-нибудь другой полезной цели. Архив князя Волконского Книга четвертая Страница 106-108, 113-124 Первое соображение взяло верх, тем более что второе не имело достаточной силы. При общем мире хотели приобрести Восточную Пруссию с тем, чтобы променять ее Польшу на Курляндию, но при этом принц Карл переместился бы только из Метавы в Кёнигсберг. 29 августа Волконский и Гросс сообщили королю, что императрица приказала находящемуся в Метаве советнику канцелярии Симолину действовать заодно одно салою для доставления принцу Карлу герцогства Курлянского. Король с радостным лицом отвечал, что не находит слов для выражения своей благодарности и что сын его обязывается вечную благодарностью императрицы. Дела польские Сношение России с Польшей, 1758 год, дела 7, 7а и 8. Сильное неудовольствие произвело это событие в Петербурге при Молодом дворе. Великий князь по своим прусским привязанностям и без того ненавидел саксонский дом. Теперь он написал Воронцову, что императрице следовало бы прежде позаботиться о принце его Галштинского дома, чем о принце Карле, что его третий дядя, принц Георг Людвиг, имеет больше права на покровительство императрицы, и потому он, великий князь, предлагает его в герцоге курлянские Воронцов показал письмо императрице, и та велела отвечать отказом. Великая княгиня, благодаря внушениям Понятовского, также не любила саксонский дом, и в отдаче курляндии принцу Карлу видела несправедливость относительно Берона и несправедливость, вредную для России, ибо это усиливало только польского короля насчет польской свободы. Разумеется, такое мнение было высказано Екатериную в неспокойном состоянии духа, ибо трудно было себе представить, как бы умирающий Август Третий сделался самодержцем, потому только что третий сын его стал герцогом курлянским. Но любопытно, что прассе в донесениях к своему двору по поводу курлянского дела уже высказывает подозрение, что Понятовский, обнадеженный покровительством будущих правителей России, сам мог иметь в виду Курлянский престол, если не более высшее место. Прассе у Германа, том 5, страницы, 229-230-я. Сборник Русского исторического общества, том 7, страница 91 Сборник Рио, том 7, страницы 91, 92. После Цорндорфской битвы оказался сильный недочет в генералах, и князь Волконский получил приказание немедленно отправиться в действующую армию. Гроз остался один быть свидетелем сейма, который начался 21 сентября. накануне открытия сейма гроз писал что гетман Броницкий через своих эмиссаров нашел способ тайно внести в инструкции послам не позволять ни о чем говорить послам прежде выхода последнего русского солдата из областей польских и депутата воеводств бржесского и волынского на публичных аудиенциях уже представили королю чтобы он постарался освободить польские земли от русских войск и вытребовал Вознаграждение за причиненный ими убыток. Но коронный канцлер именем королевским отвечал им, что в Польше русского войска нет. Для вознаграждения убытков императрица давно уже прислала комиссаров. От прохода русских войск обыватели получили значительные суммы. И действия этих войск служат для безопасности. самой же Польши.